Заключение. Верьте в себя, черт возьми. Я посвятила две книги идее о том, что человек контролирует свою жизнь и способен на все, к чему стремится, душой и разумом. Я посвятила свою карьеру, компанию и, следовательно, жизнь созданию контента, который призван усиливать вас. Я верю в вас. Я так сильно в вас верю. Я знаю, что многих из вас не поддерживает семья или друзья. Поэтому, пожалуйста, знайте, что где-то на Техасском ранчо живет восторженная мама четырех детей, которая не может дождаться, чтобы увидеть ваши успехи. Но вот еще одна вещь, которую вам нужно знать. Это не так важно, верю ли я в вас. И не важно, горю ли я желанием помочь вам. Я могу написать тысячу книг. Я публиковать миллион вдохновляющих историй в Instagram, и ничто из этого не имеет значения, если вы не верите в себя. Я не окажусь завтра рядом с вашей кроватью, чтобы сказать: "Вставайте". Я не смогу быть рядом, когда вас сократят на работе, и вы останетесь наедине со счетами и проблемами. Я не смогу быть рядом когда близкие будут смеяться над вашими попытками похудеть. «Меня не будет рядом, когда вы упадете с повозки. Меня не будет рядом, когда дерьмо попадет в вентилятор. Меня не будет рядом, когда вы будете корить себя за что-то. Меня не будет рядом, когда вам придется побороть себя, чтобы начать все сначала. Я не собираюсь вмешиваться в вашу жизнь и разбираться с вашими проблемами. Вы! Будете рядом с собой в каждом из этих случаев. Так что поверьте, что ваша жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. Это так просто и так сложно. Это означает, что вы должны пробиваться вопреки всему. Найти способ, чтобы не сорваться на диете. Жестко поговорить с сестрой о том, как вы себя чувствуете. Обсудить с супругом, как можно укрепить брак. Вам придется сделать много вещей, которые вызывают у вас дискомфорт. Воспитывать детей вместо того, чтобы просто давать им желаемое ради собственного спокойствия. Возглавлять команду с мудростью и решимостью великого тренера. Вам придется быть своим личным тренером, а еще собственной рекламной командой. Это значит, вы должны вести себя хорошо. И вам придется относиться к себе с добротой, но бросить себе вызов, чтобы стать лучше. Есть много вещей, которые вам придется сделать. Ни одна из них не дается легко, но все это очень просто. Самый простой и быстрый способ попасть туда, куда вы хотите – не останавливаться на своем «я». Когда вы стоите на старте длинной гонки – Это кажется ошеломляющим. Мысль о том, чтобы пройти весь путь до финиша, не сходя с дистанции, представляется сложной задачей. Но это возможно, если вы верите в себя. Вы ведь слышали знаменитую цитату о сомнениях, верно? «Сомнения убивают больше мечтаний, чем неудачи. Но вера в себя даст вам силы подниматься снова и снова». Если день кажется вам чересчур утомительным, найдите час на себя и повторяйте «Вот кто я такая». Помните, как мы визуализировали самую лучшую версию вашего «я», вашу мечту о будущем? «Вот кто вы есть». Ваша душа всегда знала, кто вы такая. Вот почему она продолжает тянуть вас за сердце, умоляя прислушаться. Вот откуда исходят все ваши «а что» «Если». Вот что заставляет задуматься о том, на что еще вы способны. Вот что печалит вас, когда вы идете не туда. Вы всегда знаете глубоко внутри, что ваша лучшая версия себя ждет вас по другую сторону. А что «Если»? Вы созданы для чего-то большего, для вашей версии большего. И первый шаг к тому, чтобы сделать ваши мечты реальностью — перестать извиняться за то, что они у вас есть. Как говорит Леди Гага, «Детка, ты родилась такой». «Baby, you born this way» строчка из песни американской певицы Леди Гага «Born this way». Это не ваша работа приспосабливаться к чужому идеалу. Ваша работа — начать верить в себя и свои силы. Пришло время показать миру, что происходит, когда женщина бросает вызов себе, чтобы стать великой. Пора перестать извиняться за то, кто вы есть. Пора стать той, кем вы были созданы.